Goodbye, Америка. Человечество погибнет, если не будет следовать принципу баланса сил на планете. Так называемая система Миттерниха состояла из пяти европейских монархий, которые после победы над Наполеоном решили жёстко сохранить статус-кво и следили, чтобы ни одна из стран не стала слишком могущественной. Равновесие этой системы способно было обеспечить благополучие не только этим странам, но и окружающему их миру. Но у иудомасонских заговорщиков всё время где-то чешется. Вот и плетут заговоры, создают революции, провоцируют войны. Непомерная алчность притупила у них инстинкт самосохранения, а самоуверенная наглость приводит к частым провалам. Два главных русофоба и ненавистника России, которых некоторые идиоты считают стратегами, глава иуда-масонского ордена Бнайбрид Генри Киссингер и член трехсторонней комиссии иудейский масон Збигнев-Бжезинский, Закусив удила более 40 лет яна разжигали ненависть к русскому народу и нашей стране, отрабатывая задания комитета 300. В своём шизофреническом горя они так увлеклись, что профукали появление действительного глобального геополитического и промышленно-экономического противника мировых заговорщиков Китая и обретающего черты глобальной силы исламского мира. Понятно, что разрушение Советского Союза и захват России нужны были для владения её ресурсами. Но ведь СССР, даже обладая мощной военной силой, не представлял глобальной угрозы Западу вследствие слабой и неконкурентоспособной экономики, а доступ к ресурсам СССР им и так был обеспечен. Вет страна находилась под полным контролем Сёнаполит Бюро и законспирированной агентуры во всех ветвях власти. Сейчас мировая закулиса ввела Россию в восьмёрку исключительно для того, чтобы держать её под контролем, пока не исчерпаются ресурсы её ядерного потенциала, ибо кроме поставки сырья Россия не обладает должным экономическим потенциалом, чтобы на равных решать мировые экономические и политические проблемы. Чтобы не болтали с телеэкранов благопристойные идиоты России, нужно четко осознавать тот факт, что мировые заговорщики и внутренняя пятая колонна врагов народа и подлых предателей опустили нашу страну до уровня государств третьего мира. И чтобы вернуться в десятку развитых стран и обеспечить народу достойный уровень жизни, нужна не праздничная бутафория жующих сопли полудурков, ориентированных на вырождающийся либерально-гомосексуальный Запад, а титанические усилия всего народа и лидер, вождь, не замаранный грабежом страны и способный зачистить властную вертикаль, взнос дать чиновничество карать отъ идиозных бизнес-воров и аферистов, закрыть на время границы, восстановить социальную справедливость и вдохнуть в народ веру, но не демагогией, а конкретными делами. И тогда народ спасёт Россию и удивит весь мир. А пока По вине гиростратов из Королевского института международных дел, трехсторонней комиссии, Тавестокского института человеческих отношений и прочих структур комитета трехсот и взорвавшихся фашистов из Нью-Йоркского иудейского логова Хаббада разбалансировано хрупкое равновесие в мире, что способно за несколько минут уничтожить всю планету. В мистической шизоиде наму горя ожидания прихода мессии они потеряли чувство реальности ибо невозможно создать один центр силы на земле слабые всегда будут объединяться против более сильного врага и это естественный инстинкт человечества И вот также тяжело вытравить, как и главное Ахиллесову пяту человека, тягу к наживе, что так эффективно используют толмудисты в закобалении народов мира. Как известно, свято место пусто не бывает. Место России на мировой арене всё увереннее занимает Китай, который превратил всю Юго-Восточную Азию в зону своих национальных интересов, где юань сегодня имеет предпочтение перед долларом. Исламский мир, благодаря религиозной парадигме и пассионарному подъёму, сумеет преодолеть политические светские разногласия, и ведомый Ираном, Пакистаном и Малайзией, вполне может в 2025-30 годах с полутора миллиардным населением занять свою нишу в геополитическом раскладе мировых сил. При этом нельзя забывать и мощнейший потенциал Индии, которая к 2010 году обгонит Китай по численности населения. Понятно, что структуры комитета 300 не сидят сложа руки и уже разработали сотни разного рода ловушек подрывного характера, чтобы стряножить развите этих глобальных сил мира. Очень многое будет зависеть от того, сумеют ли элиты Китая, Индии и исламского мира нейтрализовать сионистские круги, уже взращенные в их среде еврейскими диаспорами, внедрившимися в финансово-банковскую сферу их экономик. Сумеют ли перед смертельной угрозой, исходящей от комитета 300, прийти к консенсусу в территориальных и религиозных вопросах? Не забыли ли они тот геноцид, который сотни лет творила на их земле подлая и жестокая Англия, логово мировых заговорщиков, сеющих смерть на земле? Осознавая всю мощь подрывных сил мирового зла и учитывая их тотальные возможности, нужно понимать, что и ими управляют всего лишь люди и зачастую не очень дальновидные и умные. Просто мировые заговорщики умело раскручивают свои креатуры и делают им пиар в мировом масштабе. Но на поверку, серьёзного анализа они не тянут даже на средний уровень. Например, ещё в конце 80-х, начале 90-х, сбигнев Бжезинский презрительно отзывался о Китае и его экономическом росте. А сегодня что мы видим? Этот псевдо-стратег и лакей комитета 300 всегда озвучивал разного рода прогнозы, исходя из задач, планируемых структурами комитета. Так, вышедший в его новой книге «Выбор. Глобальное доминирование или глобальное лидерство», он пишет, прогнозируя по исламу. С самого начала важно отметить, что оборожение внутри мусульманского мира должно рассматриваться преимущественно в региональной, а не глобальной перспективе, и через геополитическую, а не теологическую призму. Исламский мир разделён и политически, и религиозно. Он политически нестабилен, слаб в военном отношении. И вероятно, таким и останется на ближайшие 5 спектаклей. Это так хочется силом, которую представляет этот заологический Руссофо-заговорщик. Но всем виден процесс консолидации мусульманского мира перед тотальной угрозой со стороны мировых заговорщиков из международной еврейской олигархии, мирового сионизма и иудомасонских лож. Несмотря на все усилия Церуми, Шесть Масада и других организаций при славу этого комитета, планы заговорщиков очень часто, при относительных тактических успехах, в стратегическом плане терпят провал. Более того, нельзя закрывать глаза на динамику развития этого мира. Например, экономика шести ведущих арабо-мусульманских стран Турция, Египет, Пакистан, Саудовская Аравия, Иран и Малазия производят сегодня ВВП в сумме более 700 миллиардов долларов при численности населения в 240 миллионов. А ведь всего в 1980 году ВВП этих стран составлял не более 260 миллиардов. При этом весь мусульманский мир сегодня это практически 1 млрд населения и совокупный ВВП равный 1,4 триллиона долларов. Да, исламский мир разделён, потому что мировые заговорщики умело его разделяют и сталкивают. Да, исламский мир ещё беден и слаб в экономическом и научно-техническом положении, но у него уже есть страны-лидеры где стала динамично развиваться экономика, подавая пример остальным. Да, исландский мир пока слаб в военном отношении, но одна страна уже обладает ядерным оружием, значит, будут им обладать и другие. Но главное, чем обладает исландский мир и что уже утратил разложенный и удомосонством запад это сила духа пассионарность и способность жертвовать собой во имя веры, во имя своего народа и своих стран.